Дюма. Александр. Три мушкетера. Роман. Год написания 1844. Четвёртый мушкетер. 12 июля настоящего года был торжественно открыт в городе Ош, департамент Жер, памятник Д'Артаньяну, одному из самых любимых и популярных героев великого Александра Дюма. Дюма отца. Над памятником работал талантливый скульптор Мишле. Председатель торжества господин Гастон Жерар, министр общественных работ, сказал большую и торжественную речь. С горячим чистогасконским энтузиазмом встречали почтенные жители старого Оша, своего воплощенного бронзу знаменитого земляка, отошедшего к праотцам около трехсот лет назад. Надо сказать, что Александр Дюма, Дюма-отец, этот сказочно плодовитый писатель, выпустивший за сравнительно недолгую жизнь свет более тысячи томов, брал свои материалы и отыскивал своих персонажей положительно повсюду, где только было возможно. Из исторических сочинений, старых хроник, древних книг в кожаных переплетах, из архивных и нотариальных документов, дружеских рассказов и семейных преданий, а главное, из своей неистощимой богатейшей фантазии и феноменальной изобретательности. Д'Артаньян был вызван им к жизни, к бессмертию, из настоящей реальной действительности. Это правда, что в начале 18 столетия, в Нижних Пиренеях, в городе Ош, в этом маленьком центре милой цветущей бедной Гасконии, действительно существовал старинный, благородный, но очень небогатый род Д'Артаньянов, и что в нем узрел впервые свет божий изумительный гасконец Д'Артаньян, воспетый Александром Д'Юма отцом. Д'Юма только расцветил, нарядил и ярко осветил своего героя, но тип гасконца сохранился совершенно верным, но основные черты приключения Д'Артаньяна все-таки были любовно почерпнуты из его подлинных записок и из подлинных воспоминаний о нем. Таким образом, можно без ошибки сказать, что 12 июля в городе Ош люди чествовали память истинного человека от человека, родившегося, с людьми, проведшего свою полную и бурную жизнь и в неминуемый час ушедшего туда, куда все мы, человеки, в свое время уйдем. Да. Это он самый, живой, юный, горячий, семнадцатилетний дворянин Д'Артаньян выехал из родного дома, направляясь в далекой Париж, где в золотом тумане рисовались ему и рыцарская карьера, и бранная слава, и роскошные одежды, и опасные интриги, и двор, и аристократия, и любовь. Раз меняет лошадей и шпаги, служит и королю, и великому кардиналу, и королеве, и очаровательным дамам. но так досидин он и остается пылким гасконским солдатом-холостяком, верной шпагой прекрасной Франции. Золотое марево развеялось, но имя и до сих пор звучит, как чистое золото. И как чудотворно, как поразительно могущественно талантливое писательское слово, образы, вызванные и возвеличенные им, живут сотни лет и передаются миллионам читателей. Их можно назвать вечными спутниками человечества. Подумайте, кто из нас не вспоминает с самой тесной, самой родственной близостью дядю Тома, Фальстафа, Робинзона, Гаргантюа, кота в сапогах, крошку Дорит, девочку-дюймовочку, К этим неизменным друзьям принадлежит Эрдертаньян, сгущенный француз и гал. Какая прелестная фигура! Бедность и гордость, мотовство и бережливость, отчаянная храбрость и стыдливое добродушие и больше всего обрецание и блеск слов, упоение бесшабашным остроумием, невероятные гиперболы, отчаянно веселые шутки и проказы которые так и называются гасконадами. А из глубины этого фейерверка выглядывает нежный добрый человеческий лик. Это ему, настоящему живому Д'Артаньяну, мог дать его небогатый отец подарок лишь малорослую лошадь убого смешного вида и апельсиновой масти, да свою тяжелую длинную шпагу старозаветного фасона, да еще чудодейственную мась для... излечение ран, а ко всему этому богатству гордый совет: никому не позволяй смеяться над тобой или наступать тебе на ногу. И вот что значит пыл родовитого гасконца: в первой же придорожной обержи апельсинового цвета лошадь вызывает грубую насмешку, взбешенный Д'Артанян обнажает шпагу, отсюда и начинаются его чудесные приключения. Куприн 1931 год.